Шики, съёжившись от неловкости, которая усугубляется ещё и отвращением, великий человек моется редко, к тому же из рта у него пахнет крайне скверно, доктор Пол освобождается. "Но я не инженер", протестует он. "Я ботаник". "А что это? Ботаник это человек, который знает всё про строение и механизмы заводов?" "С надеждой спрашивой дождь". "Нет, я не договорил. Про строение и механизмы жизнедеятельности растений, ну, которые с листьями с стеблями и цветками, хотя поспешно добавляют, доктор Пол, не следует забывать и о тайнобрачных. Честно говоря, тайнобрачные мои любимцы. Как вам, наверное, известно, Новая Зеландия особенно богата тайнобрачными.